Человек, которого невозможно опорочить. За год, проведенный в Европе, я ни разу не был в Германии, почти все восхождения совершая во Франции и Швейцарии, хотя в Швейцарии мы встречали довольно много немцев. Одни были настроены дружелюбно, другие — не очень. Когда я познакомился с Жан-Клодом и Диконом, мы втроем стояли у северной стены горы Эйгер, соглашаясь, что эта стена недоступна для современного снаряжения и техники скалолазания. Неподалеку стояла группа из пяти очень упорных, очень самонадеянных и очень недружелюбных немцев, которые вели себя так, словно на самом деле собирались подняться по да Айгванд, стене северного склона. Разумеется, им это не удалось. Они едва преодолели расщелину и первые 100 футов склона, а затем отказались от своей безрассудной попытки. По пути в Германию мы с Диконом сначала вернулись во Францию, где он должен был уладить какие-то финансовые дела. Пересекли Швейцарию и из Тюриха направились на север, границы, где пересели на другой поезд, поскольку ширина железнодорожных рельсов в Германии отличалась от той, что была принята в окружающих странах. Это была оборонительная мера, принятая соседями Германии, несмотря даже на то, что, согласно Версальскому договору, бывшая империя Кайзера подлежала разоружению. Дикон, приглушенным голосом, несмотря на то, что мы ехали в отдельном купе, благодаря средствам на расходы, выделенным леди Бромли, рассказал мне, что нынешнее правительство Веймарской республики довольно слабое и больше похоже на дискуссионный клуб людей с левыми взглядами. Утром мы прибываем в Мюнхен. День выдался дождливым, и низкие серые тучи быстро бегут на запад, навстречу поезду. Мои первые впечатления от Германии ноября 1924 года немного сумбурны. Аккуратные деревни, нависающие карнизы, современные строения в с домами и общественными зданиями, которые выглядят так, словно были построены в средние века. Мокрая от дождя брусчатка отражает слабый дневной свет. Редкие люди на деревенских улицах одеты в комбинезоны, как крестьяне или рабочие, но среди них попадаются и мужчины в современных двубортных костюмах серого цвета с кожаными портфелями в руках. Однако все, кого я вижу из окна поезда, крестьяне, рабочие, бизнесмены, выглядят какими-то придавленными. Словно сила тяжести в Германии больше, чем в Англии, Франции и Швейцарии. Даже молодые люди в деловых костюмах, спешащие по своим делам под мокрыми зонтами, кажутся немного согнутыми, сгорбленными, головы у них опущены, взгляд обращен вниз, как будто каждый несет на плечах невидимый груз». Затем мы проезжаем промышленную зону, состоящую из длинных грязных зданий из кирпича и шлакоблоков посреди гор шлака. Несколько башен и заводских труб выбрасывают в небо огромные языки пламени, от которых бегущие дождевые облака приобретают оранжевый оттенок. Я не вижу ни одного человеческого существа среди этого ландшафта. Мили за мили мимо окна нашего вагона скользят под дождем только эти уродливые громадины а также горы угля, шлака, песка и просто мусора. «В январе прошлого года, — говорит Дикон, — немецкое правительство отказалось выплачивать репарации, которые были одним из условий мирного договора. Курс марки упал с 75 за доллар в 1921 году до 7 тысяч за доллар в начале 1923 года. Немецкое правительство попросило союзников объявить мораторий на выплаты репараций, по крайней мере, пока Марка не начнет укрепляться. Ответ от лица союзников дала Франция. Бывший президент и нынешний премьер-министр Пуанкаре отправил французские войска, чтобы оккупировать Рур и другие промышленные районы в самом сердце Германии. Когда войска прибыли, в январе прошлого, 23-го года, Курс марки обвалился до 18 тысяч за доллар, затем достиг 160 тысяч за доллар, а к 1 августа прошлого года за доллар давали уже миллион марок. Я пытаюсь осмыслить сказанное Диконом. Экономика всегда навевала на меня скуку, и хотя я читал в газетах, что французские войска вошли в Германию, чтобы оккупировать промышленные районы, но уж точно не обращал внимания, что эта оккупация точно так же угнетала немецкую экономику, как последствия мировой войны. К ноябрю прошлого года, продолжает Дикон, наклоняясь ко мне и понижая голос почти до шепота, один доллар стоил четыре миллиарда немецких марок. Французские войска в Руре контролировали все промышленное производство, речной транспорт, экспорт стали и Германия фактически оказалась разделенной надвое. Поэтому в прошлом году немецкие промышленные рабочие, трудившиеся под вооруженной охраной и надзором оккупационных французских войск на всех заводах, которые мы проезжаем, объявили всеобщую забастовку, и благодаря пассивному сопротивлению немецких рабочих, саботажу и даже партизанским действиям на большинстве этих предприятий, а также во всем руре, Производство стали и всего остального практически остановилось. Французы арестовывали, депортировали и даже расстреливали предполагаемых зачинщиков, но это ни к чему не привело. «Господи!» — бормочу я. Дикон кивком указывает на мужчин и женщин на улице. В прошлом году эти люди узнали, что даже если у них на банковском счету миллионы марок, этого не хватит, чтобы купить фунт муки или несколько вялых морковок. И забыли о возможности заплатить за несколько унций сахара или фунт мяса. Он тяжело вздыхает и указывает на мокрый от дождя пригород Мюнхена, в который мы въезжаем. «Здесь очень много отчаяния и злости, Джейк». Будь осторожен, когда мы пойдем встречу с Зиглем. Американцы, даже несмотря на то, что они помогли выиграть войну, тут экзотика. Но многие, хотя и не все, открыто ненавидят британцев и французов, и Жан-Клода не гарантируется личная безопасность на улицах Мюнхена». «Буду осторожен». Обещаю я, хотя не имею ни малейшего представления ни о характере этой осторожности, ни о ее размерах в этой странной, печальной и обозленной стране. Дикон не бронировал нам места в гостинице. У нас билеты в спальный вагон поезда на Цюрих, отправляющегося в десять вечера». Меня это удивляет, потому что на деньги, которые выдала нам на расходы леди Бромли, можно снять роскошные номера в отелях Мюнхена. Я знаю, что в отличие от Жан-Клода, Дикон не испытывает ненависти к Германии или немцам. Мне также известно, что он часто приезжал сюда после войны. И поэтому из города сегодня вечером нас гонит, не давая провести ночь в достойных условиях, вовсе не тревога и не страх. Я чувствую, что Дикона почему-то беспокоит этот простой разговор с альпинистом Бруно Зиглем, но не понимаю почему. В краткой телеграмме Зигль выражал согласие встретиться с нами. Ненадолго, поскольку он очень занятой человек, его собственные слова. В Мюнхене, в пивном зале под названием «Бюргер Брой Келлер» на юго-восточной окраине города. Встреча назначена на семь вечера, и у нас с Диконом есть время, чтобы оставить нераспакованный багаж на железнодорожном вокзале, немного привести себя в порядок в туалете для пассажиров первого класса и побродить под нашими черными зонтами час-другой по странным улицам без магазинов в центре Мюнхена, а затем взять такси и поехать на окраину города. Мюнхен выглядит старым, но не кажется мне живописным или привлекательным. Сильный дождь по-прежнему барабанит по черепичным крышам, а на улицах темно и холодно, как ноябрьским вечером в Бостоне. Всю свою сознательную жизнь я считал, что мое знакомство с Германией начнется с прогулки по Унтерден-Линден при роскошном вечернем свете, а сотни хорошо одетых и дружелюбных немцев будут гулять рядом и кивать мне. Гутнабнд! Добрый вечер, немецкий. Дождь льет, как из ведра и стекла стеклоочистители такси бесполезно хлопают по ручейкам воды на ветровом стекле. Мы переезжаем реку по широкому пустому мосту, и через несколько минут угрюмый водитель на ломаном английском объявляет, что мы хиа, здесь немецкий, у Дибюга Бройкелла на Розенхаймерстрассе в районе хайдхаузен и требуется нас сумму в три раза превышающую официальную. Дикон безропотно платит, отсчитывая огромную стопку купюр с многочисленными нулями, как будто это игрушечные деньги. В пивной зал ведет громадная каменная арка со словами «Бюга», «Бой», «Келлер». Эти слова теснятся вдоль полукруглого, тяжелого венка, неуклюжего каменного овала с замковым камнем внизу. С арки истекают капли воды, которая льется с крутой черепичной крыши и нескольких переполненных водосточных труб. Мы идем через арку к дверям, и это больше похоже на вход на железнодорожный вокзал, а не в бар или ресторан. По крайней мере, в фойе не идет дождь. Войдя в зал Бюргер Брой Келлер, мы с Диконом застываем в изумлении. Помимо самого факта, что здесь присутствуют две или три тысячи человек, в основном мужчины, жадно глотающие пиво из каменных кружек за столами, настолько грубыми, словно их вырезали в лесу сегодня днем. Сам зал просто огромен, гораздо больше, чем в любом ресторане или пабе, который мне приходилось видеть». Шум голосов и звуки аккордеонов, если это не крики людей, которых пытают, обрушиваются на меня, словно удар кулака. Следующий удар — вонь. Три тысячи плохо или не совсем мытых немцев, в основном рабочих, судя по их грубой одежде. И с этой стеной пота, накрывшей нас, словно громадная волна, смешивается запах пива, такой сильный, что мне кажется, что я упал в пивной чан. «Хэр Дикон, идите сюда! Сюда!» Этот приказ, а не приглашение, выкрикивает мужчина, стоящий у занятого стола посредине битком набитого зала. Стоящий мужчина, как я полагаю Бруно Зигль, наблюдает, как мы пробираемся сквозь этот бедлам пристальным взглядом своих холодных голубых глаз. В Европе у Зигля репутация опытного альпиниста. Судя по специализированным журналам, ему особенно хорошо удается прокладывать маршруты на непокоренных скальных стенах в Альпах. Но если не считать мощных предплечий, выглядывающих из закатанных рукавов темно-коричневой рубашки, он совсем не похож на покорителя гор. Нарочитый, чрезмерно мускулистый, со слишком массивной верхней частью туловища, слишком коренастый слишком тяжелой. Белокурые волосы Зигля на макушке пострижены так коротко, что похожи на плоскую щетку, а по бокам головы гладко выбриты. У многих сидящих за столом мужчин еще более массивных точно такие же прически. Зиглю она не очень идет, потому что его большие уши нелепо торчат по обе стороны гранитной глыбы лица. «Хэр говорит Зигль, когда мы подходим к столу, Низкий голос немца проходит сквозь гул пивного зала, словно нож сквозь мягкую плоть. «Вилькомменен Мюнхен, майне коллегинен und клеттера!» «Добро пожаловать в Мюнхен, мой коллега из «Калолаз», немецкий!» «Я читал о многих ваших блестящих восхождениях в альпийском журнале и других местах». По-английски Бруно зигель как и следовало ожидать, говорит с немецким акцентом, но свободно и бегло, по крайней мере для моего нетренированного уха. Я знал, что Дикон говорит по-немецки так же свободно, как и по-французски, по-итальянски и на некоторых других языках, но до сих пор удивляюсь, как быстро и уверенно он отвечает Зиглю. «Фюлен донк, хер Зигль. Их хабе фон иер эрфольге und хелдентатен zu lesen als auch». Благодарю вас, Хер Зигли. Я читал о ваших успехах и героических поступках. Немецкий. Ночью, когда мы возвращались в поезде домой, Дикон по памяти переведет все, что говорили Зигли и другие немцы, а также свои собственные ответы. Я правильно догадался, что Дикон отвечает Зиглю комплиментом на комплимент, говоря, что тоже читал о достижениях и успехах немцев в горах. «Хер Джейкоб Перри» произносит Зигль, сжимая мою ладонь словно гранитными тисками, так что я чувствую мозоли скалолаза. «Из бостонских перей. Добро пожаловать в Мюнхен!» «Из бостонских перей? Что этот немецкий альпинист знает о моей семье?» И Зигль каким-то образом умудрился произнести имя «Чайкоп», по-немецки смягчив первый звук, так что оно стало похоже на еврейское. Зигль одет в ледерхозен, кожаные шорты и нагрудник, поверх коричневой рубашки военного образца с высоко закатанными рукавами. И выглядит довольно странно среди всех этих мятых деловых костюмов, заполнивших гигантский пивной зал. Но его массивные загорелые бедра, руки и слишком большие, словно вылепленные Роденом ладони, придают ему властный вид. Почти как у Бога. Взмахом руки он указывает на скамью напротив себя. Несколько человек сдвигаются, чтобы освободить место, не отрываясь от своих кружек с пивом. И мы с Диконом садимся, готовые к разговору. Зигль подзывает официанта и заказывает пиво. Я разочарован. Я ожидал, что пиво будут разносить «Фройлайнс», девушки немецкие в крестьянских блузах с низким вырезом, но все официанты здесь мужчины в ледерхозанах с подносами гигантских каменных кружек. Очень хочется есть. Прошло много времени с тех пор, как мы с Диконом съели легкий ланч в поезде, но все столы вокруг нас пустые, если не считать пятен от пива и волосатых мужских рук. Очевидно, либо время еды уже прошло, либо тут ничего не подают, кроме пива. Наши кружки приносят почти мгновенно, и должен признаться, что мне еще не приходилось пить такого вкусного, крепкого немецкого пива из ледяной каменной кружки. Подняв эту штуковину три раза, я начинаю понимать, почему у всех мужчин на нашей стороне стола такие громадные бицепсы. «Джентльмены», — говорит Зигль. Позвольте представить нескольких моих друзей, сидящих за этим столом. Увы, никто из них не знает ваш язык достаточно хорошо, чтобы говорить по-английски сегодня вечером. — Но они его понимают? — спрашивает Дикон. Зигль тонко улыбается. — Не особенно. Слева от меня — хер Ульрих Граф. «Геррграф — высокий, худой мужчина с густыми и нелепо черными усами. Мы киваем друг другу. Думаю, никаких рукопожатий больше не будет». Ульрих был его личным телохранителем и в ноябре прошлого года заслонил его своим телом, получив несколько серьезных пулевых ранений. Но, как вы видите, он быстро поправляется». Я слышу странное, почти благоговейное выделение слова «его», но понятия не имею, о ком они говорят. Похоже, Зигль не собирается меня просвещать, и я, не дожидаясь дальнейших знакомств, поворачиваюсь к Дикону в надежде на подсказку. Но Дикон смотрит на людей на противоположной стороне стола, которых ему представляют, и не отвечает на мой вопросительный взгляд. «Слева от Гера Графа, Гер Рудольф Гесс». Продолжает Зигель. Георгес командовал батальоном СА во время акции в минувшем ноябре. гесса странная внешность. Слишком большие уши, темная пятичасовая щетина. Вероятно, он относится к той категории людей, которые бреются два или три раза в день, если у них есть достойная работа или им приходится общаться с людьми и печальные глаза под густыми, словно нарисованными бровями, которые все время, что я на него смотрю, либо удивленно подняты, либо сердито опущены. Гесс напоминает мне сумасшедшего, которого я как-то встретил в городском сквере Бостона, когда был еще мальчишкой, безумца, сбежавшего из ближайшей психушки, которого мирно задержали три одетых в белое санитара в тридцати футах от меня. Тот сумасшедший и шаркающий походкой шел вокруг озера прямо ко мне, как будто ему поручена миссия, справиться с которой может только он. И при взгляде на Гесса у меня мурашки бегут по коже, как в детстве, около лодочного павильона. Я по-прежнему не понимаю, что это за акция в минувшем ноябре, но подозреваю, что речь идет о боевых действиях. Это может объяснить, почему столько мужчин за столом одеты в коричневые рубашки армейского покроя с погонами. Попытка вспомнить, какие новости приходили из Германии в ноябре 23-го года, ни к чему не приводит, поскольку тот месяц я провел на Монблане и соседних вершинах, и не помню, что слышал по радио или читал в газетах. Большинство из них были на французском или немецком, те несколько раз, когда мы останавливались в швейцарских гостиницах. Прошлый год был для меня каникулами, посвященными исключительно альпинизму, когда я был практически полностью отрезан от мира. До тех пор, пока мы не прочли об исчезновении Мэлори и Ирвина на Эвересте. И какая бы акция ни происходила в Мюнхене в минувшем ноябре, она не привлекла мое внимание. Полагаю, это была очередная политическая глупость, которую совершали обе стороны политического спектра с тех пор, как после свержения Кайзера власть перешла к Веймарской республике. Но в любом случае это не имеет отношения к причине, которая заставила нас приехать в Мюнхен для разговора с Зиглем. А вот имена шестерых альпинистов, которых нам теперь представляет Зигль, шестерых мужчин с волосатыми руками и сидящих на скамье у длинного стола, имеют к этому самое прямое отношение. Во-первых, позвольте мне представить нашего второго ведущего альпиниста наряду со мной говорит Зигль, протягивая раскрытую ладонь к загорелому мужчине с худым лицом, бородой и мрачным взглядом, сидящим справа от меня. «Херр Карл Бахнер». «Знакомство с вами — большая честь», произносит Дикон, затем повторяет по-немецки. Бахнер слегка наклоняет голову. «Херр Бахнер, продолжает зигель был учителем многих лучших мюнхенских и баварских альпинистов, то есть, естественно, лучших альпинистов мира, в Академии Шау Альпенферайн Мюнхен, альпинистском клубе Мюнхенского университета. Сколько раз за время учебы в Гарварде я мечтал, чтобы мой колледж имел официальные связи с таким альпинистским клубом, как Мюнхенский. Несмотря на то, что несколько наших профессоров занимались альпинизмом и помогали организовывать экспедиции на Аляску и в скалистые горы, до основания Гарвардского альпинистского клуба оставалось еще несколько лет. «Хэр также является руководителем Объединенного Deutschen und Österreichischen Alpenvereins», — говорит зигель Эту фразу по-немецки могу понять даже я. Из альпинистских журналов мне известно, что Карл Бахнер был инициатором объединения немецкого и австрийского альпинистских клубов. Зигль указывает на следующих двух молодых людей, сидящих за Бахнером. «Полагаю, вы читали о последних подвигах Артура Фольценбрехта на ледниках. Тот, который сидит ближе ко мне, кивает нам. А это его партнер, Ойген Олвайс». Я знаю, что этот молодой человек изобрел короткий ледоруб, на самом деле молоток для льда, который позволяет с помощью крюков и ледобуров быстро взбираться по ледяным стенам, которые успешно отражают наши старомодные попытки вырубить ступени во льду. Британские альпинисты вроде Дикона презрительно называют эту технику «висеть и рубить». На прошлой неделе... Артур и Оген поднялись по прямому маршруту на северную стену дан де за шестнадцать часов. Я удивленно присвистываю. Шестнадцать часов на подъем по северной стене? Одно из самых сложных в Европе? Если это правда, а немцы, похоже, никогда не лгут насчет своих восхождений, тогда эти два человека, пьющие пиво справа от меня, открыли новую эру в истории альпинизма. Дикон на беглом немецком произносит какую-то фразу, которую впоследствии переводит мне. «Джентльмены, у вас случайно нет с собой ваших новых ледорубов?» Артур Фольценбрехт опускает руку под стол и достает не один, а два коротких ледоруба, рукоятки которых раза в три меньше деревянной рукоятки моего, а наконечники более острые и изогнутые. Фольценбрехт кладет это революционное альпинистское снаряжение на стол перед собой, но не протягивает Дикону или мне для более тщательного осмотра. Но это не имеет значения. Одного взгляда на укороченные молотки для льда – это более подходящий термин. Достаточно, чтобы представить, как двое альпинистов карабкаются на скованную льдом северную стену дан на всем пути вбивая длинные крючья или вкручивая недавно изобретенные немецкие ледобуры, которые обеспечивают их безопасность. И еще я не сомневаюсь, что они также использовали кошки с десятью зубьями, которые изобрел в 1908 году англичанин Оскар Эккенштейн, но которые не пользовались популярностью английских альпинистов. С помощью кошек и ледорубов прокладывали путь по гигантской ледяной стене. Это не просто изобретательно, блестяще. Только я не уверен, что это честно и что в этом есть смысл. Зикль представил нам трех остальных альпинистов. Гюнтера Эрика Ригеля, который два года назад, в 1922 году, успешно приспособил немецкий крюк для работы на льду. Очень молодого Карла Шнайдера, о котором я читал удивительные вещи. И Йозефа Вьена, альпиниста постарше, с нагло обритой головой, мечтавшего, судя по сообщениям в журналах для альпинистов, повести совместные советско-германские экспедиции на пик Ленина и другие неприступные вершины в горах Памира и Кавказа. Дикон на своем хорошем немецком говорит, что для нас с ним знакомство с выдающимися баварскими альпинистами – это большая честь. Шестеро мужчин. Семеро, если считать Бруно зигле выслушивают комплимент, не моргнув глазом. Дикон, не торопясь, делает большой глоток пива из каменной кружки и обращается к Бруно Зиглю. «Теперь можно открывать дискуссию?» «Это будет не дискуссия, как вы это называете», — рявкает тот. «Это будет допрос, как будто я в английском суде». Я изумленно смотрю на него, но Дикон лишь улыбается в ответ. «Вовсе нет. Будь мы в английском суде, я надел бы смешной белый парик, а вы бы сидели на скамье». Зигль хмурится. «Я всего лишь свидетель, Хер Дикон. В английском суде на скамье сидит ответчик, обычно виновная сторона. Разве не так? Свидетель сидит где?» «На стуле рядом с судьей. Я?» «Я», — соглашается Дикон, не переставая улыбаться. «Постараюсь исправиться. Может, вы предпочитаете общаться по-немецки, чтобы ваши друзья могли понимать нас? Джейку я переведу позже». «Найн», — отвечает Бруно зигель «мы будем говорить по-английски. Ваш берлинский акцент неприятен для моего баварского уха». «Мне жаль», — говорит Дикон но мы согласились, что вы были единственным свидетелем того, как лорд Персиваль Бромли и его товарищ Курт Майер погибли под снежной лавиной, так? Какие власти уполномочили вас, керр Дикон, допрашивать или даже расспрашивать меня? Никакие, спокойно отвечает Дикон. «Мы с Джейком Перри приехали в Мюнхен поговорить с вами в качестве личного одолжения леди Бромли, которая по вполне понятным причинам просто хочет знать подробности внезапной гибели в горах своего сына». «Одолжение леди Бромли!» Даже сильный немецкий акцент зигли не в состоянии скрыть явный сарказм. «Полагаю, за этим одолжением стоят деньги». Дикон ждет, продолжая улыбаться. Наконец Зигель с грохотом ставит на стол пустую каменную кружку, машет бдительному официанту, чтобы тот принес еще одну, и угрюмо бормочет. «Все, что я фитил, я сообщил немецким газетам, немецкому альпинистскому журналу и вашему альпийскому клубу Королевского географического общества». «Очень короткое сообщение», — замечает Дикон. «Лафина сошла очень быстро», — огрызается Зигль. «Вы участвовали в обеих предыдущих экспедициях Мелори на Эверест. Надеюсь, вы видели снежные лафины, по крайней мере, в Альпах». Дикон дважды кивает. «Ток-та вам известно, что человек может стоять в каком-то месте, а через секунду его уше нет». «Да», — соглашается Дикон. Только мне трудно понять, что лорд Персиваль и человек по имени Майер вообще делали на той горе. Зачем они туда пришли? А вы с шестью вашими немецкими друзьями журналы передавали ваши слова о том, что вы и еще несколько немецких э, исследователей пришли в Тибет через Китай» что вы получили разрешение от китайских, а не от тибетских властей, но по какой-то причине Цзонгпены воспринимали его как официальный пропуск. в Газете Frankfurter цайтунг вы сообщили, что изменили маршрут, когда в Тингри узнали, что немец и англичанин наняли Яков и приобрели альпинистское снаряжение в тибетском городе Тингри-Цзонг, и что вы с друзьями отправились на юг из чистого любопытства. И все». «Все, что я рассказал газетам, прав -то. Тон Зигли категоричен. «Вы с вашим американским другом специально приехали в Мюнхен, чтобы я подтвердил то, что уже объяснял». «Большая часть этих объяснений почти или полностью лишена смысла», говорит Дикон. «Леди Бромли, мать молодого лорда Персиваля, будет очень благодарна, если вы поможете восстановить отсутствующие факты». Это все, что ей нужно. И вы проделали весь этот путь, чтобы помочь старой леди узнать еще несколько, как это будет по-английски, пикантных подробностей о смерти ее сына. Улыбка Зигля больше похожа на оскал. Я удивляюсь, как Дикону удается сохранять самообладание. А Курт Майер был членом вашей... Э... «Исследовательской группы?» — спрашивает он. «Найн. Мы никогда не слышали о нем, пока тибетцы в Тингридзонге не назвали его имя, сообщив, что он вместе с лордом Персивалем Бромли из Англии поехал на юго-восток, к Ронгбуку». «Значит, Майер не альпинист». Зигль делает большой глоток пива, рыгает и пожимает плечами. Никто из нас не слышал о Курте Майере. О нем мы узнали только от тибетцев и стингри, которые с ним разговаривали. Сидящие за этим столом знакомы почти со всеми альпинистами Германии и Австрии. «Я, маине фойнде?» Этот вопрос Зигль адресует своим немецким товарищам. Они кивают, и кто-то отвечает «Я», хотя Зигль только что убеждал нас, что они не понимают английского. Дикон вздыхает. «Я задаю вам вопросы, Герзигль. Отчего у вас может сложиться впечатление, что вы на заседании суда? Может, просто подробно расскажете нам, почему вы оказались там, на подходах к Эвересту, и что вы видели касательно лорда Персиваля Бромли и Курта Майера? Возможно, вам даже известно, почему их лошади были застрелены». «Как там и припыли...» Лошади уже лежали там мертвые», — говорит Зигель. В районе первого лагеря, как вам известно, Гердикон очень неровная морена. Возможно, лошади переломали себе ноги. А может, Хербромли или Хермая сошли с ума и пристрелили лошадей? Кто знает? Немецкий альпинист снова пожимает плечами и продолжает. А что касается причины нашего преследования Бромли и Майера до да ледника Гонгбук, я открою вам то, о чем не говорил никому, даже местным газетам. Я и шесть моих друзей просто хотели познакомиться с Джорджем Меллори, полковником Нортоном и другими альпинистами, которые, по нашим сведениям, собирались покорить Эверест той весной. Совершенно очевидно, что поскольку большая часть нашего маршрута проходила через Китай, мы не знали о гибели Мэлори и Ирвина, и даже о том, что экспедиция достигла горы. Но когда тибетцы в Тингри сказали нам, что Бромли направился к горе, которую они называют Джомолунгма, мы подумали, как выражаетесь вы, англичане и американцы, «почему нет?» и поэтому повернули на юго-восток вместо того, чтобы возвращаться на север. Итак, мы пошли скорее на юго-восток, чем обратно на север. Акцент Зигля почему-то становится мне неприятен. Однако, вежливо, но настойчиво продолжает Дикон, «Когда вы увидели, что базовый лагерь Нортона и Мэлори пуст, за исключением обрывков палаток и груд несъеденных консервов, то должны были понять, что экспедиция уже ушла. Почему вы продолжили подъем по леднику до самого северного седла и даже выше? Потому что увидели две фигуры, спускающиеся с северного хребта, и нам было очевидно, что они в беде», — огрызается Зигль. «Вы смогли увидеть это из базового лагеря? В двенадцати милях от горы Эверест?» — спрашивает Дикон, но скорее с удивлением, чем с вызовом. «Найн! Найн! Когда мы нашли мертвых лошадей, то поднялись во второй лагерь, подумав, что бромли и этот Майор, о котором мы никогда не слышали, попали в беду. Мы видели их на гребне из второго лагеря Мелори». «У нас били немецкие полевые бинокли, цейс, лучшие в мире». Дикон кивает, подтверждая этот факт. «Значит, вы поставили палатки на месте третьего лагеря Мэллори прямо под тысячефутовым подъемом к северному седлу. Затем взобрались на само седло. Вы пользовались веревочной лестницей, которую группа Нортона оставила на последнем вертикальном участке высотой около ста футов. Щелчком пальцев Зигль отметает это предположение. «Мы не использовали ни старых веревочных лестниц, ни закрепленных веревок. Только наши новые ледорубы и другие немецкие приспособления для подъема по ледяным стенам».